Существо это вполне могло бы оказаться тем отдаленным перводвигателем, то и бесконечно отнесенной от нас по времени причиной всех причин, о которых однажды вечерком, самую малость и в виде исключения перебрав сладкого вина, попытался было рассказать своим собутыльникам преподобный Перес, когда вздумал толковать о пяти доказательствах святого Фомы. Впрочем, мне кажется, что капитан был больше склонен оценивать это явление в духе древних римлян и того, что они, если не в позабыл я латынь, преподанную мне тем же самым Пересом, называли Фатум. Что же, разве не помню я бесстрастно угрюмое лицо латриста в те минуты, когда противник беглым огнем начинал гвоздить из пушек, пробивая бреши в наших боевых порядках? И товарищи его осеняли себя крестным знамением, поручая себя кто Христу, кто Пречистой Деве, и внезапно припоминая затверженные в детстве молитвы. А он произносил «Аминь» одновременно с ними, чтобы не так одиноко было им умирать. Однако холодные светлые глаза его зорко следили за накатывающими волнами неприятельской кавалерии И за вспышками мушкетных выстрелов с земляного вала, и за дымящимися бомбами, которые волчком крутились по земле, прежде чем рвануть, и ослепительной вспышкой отправить тебя в дыму и пламени черту в зубы. И еле слышно пробормотанный Аминь ни к чему Аллатристы не обязывал. Чтобы понять это, достаточно было заглянуть в его сосредоточенные глаза — Увидеть орлинный профиль старого солдата, внимающего только монотонным раскатом барабанной дроби, такой же неторопливо ровный, как размеренный шаг атакующей испанской пехоты, и листук его сердца, бьющегося не чаще, чем всегда. Ибо Господу Богу капитан Латриста служил в точности так же, как и своему королю. Ему не за что было его любить, Нечем в нем восхищаться. Однако создатель, так сказать, по должности своей, мог рассчитывать на подобающее уважение со стороны капитана. Как-то раз в жарком деле у речки Мерк, неподалеку от крепости Бреда, случилось мне видеть, как дрался капитан, отбивая наше знамя и тело нашего бригадного Педра Даладаги. Я еще тогда понял, что капитан костьми ляжет за этот изрешоченный мушкетными пулями труп, да и меня рядом положат. Хотя ни полковое знамя, ни павший смертью храбрых Дон Педро, ломаного гроша в его глазах не стоит. Да, обладал капитан таким вот обескураживающим свойством, чтил Бога, которому был совершенно равнодушен, стоял до последнего за то, во что не верил... Пьянствовал с врагом и рисковал жизнью ради генерала или короля, которых глубоко презирал.